Охотник. Она рассказывала неохотно. Точнее, она даже не рассказывала, просто послушно отвечала на вопросы. И каждый раз Альдову казалось, что ответ не полон, что черноглазая ведьма оставляет что-то для себя, что-то очень важное и вместе с тем его, Егора, не касающееся. Ничего, он еще вытянет из нее все, выжмет до последней капельки информации, а потом... Потом поедет в это милосердие и заберет Юльку. Его дочь вернется домой, и они заживут как раньше. Лучше, чем раньше, ведь он построил для Юленьки дом. У его принцессы будет свой собственный дворец. А ведьме, так и быть, благодарность за помощь он оставит квартиру. В конце концов, невелика ценность. Альдов мечтал, грезил наяву, и именно поэтому до него не сразу дошел весь смысл ее слов. Звали. Она сказала «звали». Это значит «неправда».